Матвею очень бы пригодилась помощь Василия, потому что он до сих пор не вышел из состояния выжатого лимона. Все приходилось делать с неимоверными усилиями, чуть ли не на грани без памятства, а подпитать себя через канал ментала не удавалось из-за отсутствия времени, счет уже шел на минуты и секунды. Матвей это чувствовал. Обратно наверх он поднялся сравнительно легко. дождался лифта с отрядом погони, высланным Ибрагимовым, отключил охранника, оставленного стеречь лифт, и поднялся в подземный гараж дачи, где с ходу вырубил ещё двух горил в чёрном. Переоделся в форму одного из них, прихватил автомат и кинджал и по лестнице поднялся на первый этаж. Именно в этот момент началась атака чистильщиков на дачу и отвлекла внутреннюю охрану, что позволило Матвею пересечь холл и в общей суматохе преодолеть лестницу на третий этаж. Здесь он встретил лишь одного человека, стюарда с подносом, на котором стояли напитки и вазы с фруктами. Безмолвно пропустил его, готовый, однако, применить силу, если понадобится, но стюард прошмыгнул мимо на полусогнутых, даже не глянув на попавшегося на пути охранника. Видимо, на него сильно подействовала начавшаяся пальба. В спальню Елынина Матвей проник неожиданно легко, дверь оказалась не запертой. Матвей, исходя из этого факта, ожидал засады или в крайнем случае надеялся застать самого хозяина, но ни засады, ни Елынина в сверхроскошной спальне, способной поразить воображение не только провинциала, но и любого принца, не обнаружил. Выглянул в окно с пуленепробиваемыми стёклами, которые закрывались автоматически. Стрельба поутихла, по двору перемещались чёрные береты в количестве до взвода. Ещё один отряд быстро готовил к бою огнемёты. Ни Елынина, ни Ибрагимова нигде видно не было. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. Матвей не знал, кто и зачем затеял стрельбу, хотя и догадывался, что это могли быть чистильщики, но считал свою задачу невыполненной до тех пор, пока не отобьёт генерала. Всё остальное отходило на второй план, в том числе и переговоры по продаже украденного оружия, особенно отвечающего целям террористов всех мастей. С этим можно разобраться потом, после гашения главного босса купола, который в своих действиях перешёл уже все границы. Обойдя спальню и не натыска второго выхода, Матвей подкрепился фруктами и попытался заставить себя выйти на уровень турии, но удержался в этом состоянии всего несколько секунд. Правда, ему удалось в момент сосредоточения обнаружить лифт, замаскированный под квадрат пола, что несколько скрасило горечь неудачи. Однако воспользоваться тайной кабиной он не успел. В комнату ворвалась группа вооружённых берлетов под командованием вездесущего Ибрагимова. В принципе, Матвей был готов к такой ситуации, и шестеро автоматчиков не могли бы заставить его сдаться в плен без сопротивления. Остановило его не количество нападавших, а выражение глаз Ибрагимова. В них тлела ненависть и скрытое торжество. Бутон знал нечто такое, что для противника наверняка окажется страшным сюрпризом. Снова в тревоге сжалось сердце, и Матвей, уже понимая, в чём дело, опустил автомат. Не стрелять, поднял руку Ибрагимов. Змейная улыбка скользнула по его жестким узким губам. «Я знал, ганфайтер, что ты вернешься. Но лучше бы ты этого не делал. Впрочем, своим друзьям ты бы тоже вряд ли помог». Матвей молча смотрел на него и начальник службы безопасности купола продолжал. «Их взяли на развилки, так что, увы, надежды твои не сбылись. Да и чего ты ждал, собственно? Вам и так везло слишком долго». «Что с ними?» – разлепил губы Матвей. Майор засмеялся. «Матвей, От его смеха, наверное, свернулось бы молоко. «Шеф подкинул хорошую идею. Мы из них сделаем зомби, как вот из этих ребят, и выпустим. Даже если ты вывернешься и на этот раз, что маловероятно. И даже совсем невероятно. Твои друзья в один прекрасный момент убьют тебя, а потом и друг друга. Как тебе нравится перспектива?» И Матвей сразу поверил Хасану. «Именно так и случится, если он не успеет предотвратить кодирование». Безшумная и невидимая никоем молния ментального разряда вонзилась в голову, растеклась по жилам, запульсировала странным, жгучим и одновременно приятным огнём в нервных узлах. Включила экстрасенсорное видение и сферу парачувств, перевела энергетику организма на прямое сгорание эритроцитов, изменила внутреннее течение времени. Матвей вышел из общего потока времени, и для него внешний мир перестал быть динамичным, застыл как в проекторе слайд. Нет, парни в чёрном, конечно, двигались, как и Хасан Ибрагимов, чей пистолет словно по волшебству начал стрелять почти одновременно с первым шагом Матвея. Но всё равно их реакции уступали реакции Соболева на порядок, если не больше. Убивать Ибрагимова собственнаручно Матвей не стал. Просто у двух беретов направил стволы автоматов таким образом, что стрелять они начали в своего командира и друг в друга. А оставшихся в живых взял на удар, впервые в жизни действуя в полную силу. не дозируя силу и не чувствуя при этом ни малейших угрызений совести. Бой закончился в течение 5-6 секунд по внешнему времени, и отряд зомби во главе с Хасаном Ибрагимовым перестал существовать. А Матвей с плеском нырнул в омут без памятства, внезапно выходя из состояния паранормальной активности с мыслью, что еще одного пси-включения он не выдержит. Очнулся через минуту, чувствуя себя столетним стариком, с которого вдобавок содрали кожу и заменили её слоем цемента. Оглядел невесёлую картину боя. Автоматные очереди распороли кровать под балдахином, пуфы и кресла разбили зеркала и фарфоровые светильники. Понадевали дыр в красивейших панелях из резного красного дерева. Трое из отряда зомби были ещё живы, но стрелять уже не могли. Остальные, в том числе и главный киллер Купола Хасан Ибрагимов, ушли в другую реальность, закончив свой земной путь далеко не лучшим образом. И вдруг Матвей почувствовал тяжкий удар, не физический извне, а изнутри, на уровне колебаний атомов, молекул нервных тканей, на уровне psi-чувствования, удар, сотрясший организм до тошноты. Секунды хватило, чтобы понять, монарх тьмы вышел наконец в трёхмерный мир земли. Можно было попытаться отгородить сознание от чужого пси-взгляда энергоинформационным барьером, и частично Матвею это удалось, но ощущение тяжести в голове и в теле оставалось. Монарх держал его в фокусе своего сверхчувственного локатора с небрежной легкостью Гулливера, знающего, что Лилипут от него никуда не спрячется, как бы ни старался. Едва слышно свистнул лифт, квадрат пола опустился вниз – открыв колодец шахты и вернулся уже с пассажиром. В разгромленную спальню шагнул начальник управления Т Федеральной службы контрразведки генерал Елынин. Впрочем, по усилению взгляда изнутри Матвей сразу понял, что это в оболочке генерала появился Конкэри, монарх тьмы. Он скользнул взглядом, готовый к прыжку в фигуре Матвея, поднял брови полунасмешливо, полупренебрежительно оглядел комнату, качнул головой. Похоже, Хасан переоценил свои силы. В следующее мгновение ответ крыло огня из автомата вопреки уверенности, что монарх легко справится с этим. Так и случилось. Конкери Елинин выбрал самый простой метод демонстрации своих возможностей. Он легко поймал рукой все выпущенные пули, равнодушно бросил их на пол, подошёл к окну. Голос его остался негромким, как шорх камыша, и в то же время объёмным и гулким, как звук циркового колокола. «А финал не в вашу пользу, генерал!» Матвей не сразу понял, что Конкерри обращается к Елынину, чье тело и разум он временно занял. «Или не временно?» «Чего вы ждете?» — хрипло спросил Матвей. «Кот решил поиграть с мышью?» «К сожалению, ты не мышь, ганфайтер, да и я не кот, не те масштабы. Просто у тебя есть шанс стать кем-то большим, чем волкодав-перехватчик». На мгновение глаза Елынина засветились, как тлеющие угли. Тёмная сила сжала голову Матвея, стены комнаты пошли рябью, будто вода под ветром. Сдержанный гул ушёл в пол, стёк по стенам фундамент, качнуло здание дачи. Матвей пристально глянул в эти страшные глаза и смотрел в них, пока красное сияние не погасло, хотя сам почти ничего не видел из-за набежавших слёз. И какова же цена моего шанса перейти в твой лагерь? Почему бы и нет? Матвей покачал головой, расслабился, ещё раз качнул головой, словно отвечая самому себе, бросил автомат под ноги Елынину. Вряд ли меня можно назвать свободным от меркантильных расчётов, но друзей своих я всё же не предаю. Говоря словами Д'Артаньяна, обо мне плохо подумали бы там и плохо приняли бы здесь. У нас разные понятия о добре и зле. О добре и зле тебе судить ещё рано. Да и кто ты такой, собственно, чтобы судить? Один из баранов стада. который гордо называет себя человечеством. Почему же это человечество стада? Потому что люди слабые существа, которые сбиваются для защиты в стада и требуют, чтобы ими управлял не закон, а пастух. Хочешь быть пастухом? Не хочу. Уж не ты ли этот пастух? Всё не так просто, мой милый, как ты себе представляешь, прочитавшись книг. Ты он даже с собой разобраться не можешь, а уже пытаешься навязать меру своё мнение. Оглянись на путь свой. Неужели не видишь, что все, кто начинает контактировать с тобой, плохо кончают? По вашим земным законам, конечно. Но ведь и судишь ты по земным человеческим меркам. Иваки на дикой погибли, Илья Муромец убит, старушка эта Мария Денисовна умерла, Кристина потеряла полжизни, и неизвестно, что будет с ней дальше. Список можно продолжать вверх и вниз по времени, в будущее и в прошлое, но стоит ли